25 мая. Среда. «У матери сожитель», — допивая чай, неожиданно сказал Павел. Он не собирался делиться с Ксенией и само вырвалось. Странно, раньше он даже с Юлием не всегда делился проблемами, предпочитал сам справляться. Жена вопросительно на него посмотрела. «Вчера видел мать с мужиком», — вздохнул Павел. «Хотел сказать ей, что Юлия оставил ей деньги, подъехал к отелю» и увидела ее с мужичонкой. «Разве это плохо?» — Ксения пожала плечами. «Да мне все равно, собственно. Одиночество тяготит в любом возрасте». Ксения его не понимала, она оправдывала мать. Его понимал только Юлий, но его больше нет. «Майя Семеновна — несчастная женщина». — Да, — усмехнулся Павел, — и в чем ее несчастье? Ей не удалось попасть на содержание к какому-нибудь богатому идиоту? Тут ей не повезло, это верно. Мужики у нее всегда были так себе. — Павел, перестань. — Что? — ахнул он. — Павел, она старая одинокая женщина. — Замолчи! — голос сорвался, он почти взвизгнул. Мать пыталась от него избавиться, если бы не Юлей. Ксения грустно на него посмотрела, кивнула. Павел отодвинул чашку, молча вышел из кухни. Обычно жена ходила за ним по пятам, когда он собирался на работу. Сейчас Ксения вышла в прихожую, только когда он уже переобувался. «Пока», — поцеловал ее Павел. Сев в машину, он помедлил перед тем, как взяться за руль. Ксения его не понимала. Мать не была старой, одинокой женщиной. Она вообще не была женщиной. Женщины не бросают своих детей. «Черт, он вполне допускает, что она могла отравить Юлия!» Мимо прошел сосед. Тот был примерно его возраста. Павел часто встречал его в подъезде. Сосед кивнул Павлу, Павел — соседу. Потом достал телефон из кармана пиджака, набрал мать. «Не надо, чтобы она уезжала, пусть находится в Москве. Ему нужно убедиться, что не она убила Юлия». «Пашенька!» — мать умела казаться обрадованной и ласковой. «Юлий!» «Оставил тебе 30 миллионов рублей», — сказал Павел. «Да, равнодушной она тоже умела казаться. В права наследства можно вступить через полгода». «Я знаю». еще бы она не знала, она всегда знала все, что касалось денег». «Если хочешь, можешь пожить у Юлия, я не возражаю». «Хочу», — помедлив, решила она. «Приезжай через час в квартиру», — предложил Павел. «Я буду тебя там ждать». Она приехала ровно через час. Павел успел добраться минут на двадцать раньше и, ожидая мать, стоял у окна в комнате Юлия. Смотрел в окно, а входящую в подъезд мать пропустил. Дверной звонок пропиликал резко, громко. Павел открыл дверь и обомлел. Рядом с матерью стоял вчерашний мужичонка с двумя дорожными сумками в руках. Вблизи мужик не казался ни помятым, ни суетливым. На Павла внимательно смотрели спокойные глаза а вот и мой сынок коля защебетала мать николай антонович представился мужчина павел сказал павел отступая в сторону чтобы пара зашла в квартиру коля мой друг пашенька я понял перебил павел и показал на лежащие на тумбочке ключи николай антонович поставил на пол сумки ну я пошел павел выскочил из квартиры захлопнул дверь и бегом спустился по лестнице к машине осев за руль Пожалел, что даже не попытался выяснить, кто такой Николай Антонович и какого черта ему нужно от матери. До работы он добирался долго. Уже начались дорожные работы, и в двух местах пришлось стоять в пробках. Агата проснулась от страха. Тот был противный, липкий, мешал дышать. Она вцепилась в одеяло, прислушалась. Оснований для страха не было, в квартире стояла тишина. Только за окном негромко стучал по подоконнику дождь. Сквозь неплотные шторы пробивался свет ночного города. С тихим шумом проехала машина за окном, потом вторая. Не включая ночник, Агата босиком пересекла комнату, включила верхний свет. В комнате никого не было, конечно, ни в прихожей, ни на кухне. Она превращается в психопатку. Агата постояла у входной двери, пожалела, что нет щеколды и нельзя надежно запереться. Она вернулась в комнату, посмотрела на часы. Начало пятого. Дождь усилился, застучал по подоконнику громче. Агата легла, укуталась одеялом. Думала, что больше не заснет, но незаметно задремала. Когда открыла глаза, было уже совсем светло. О ночном дожде ничто не напоминало. Даже асфальт из окна оказался сухим. «На работу она опоздала, недовольный Роман буркнул, где тебя носит». Агате показалось, что он обрадовался, когда ее увидел, и она мысленно себя обругала. Ей казалось, что ее любит Кирилл, а на самом деле она мало что для него значила. Не хватало еще ошибиться во второй раз, внушить себе, что Роман к ней неравнодушен, и разочароваться, когда выяснится, что это не так. «Пойдем в серверную, будем резервную копию базы подключать», — позвал он. Агата послушно отправилась за начальником. Возиться пришлось долго, до вечера. Когда она окончательно убедилась, что все выявленные ошибки исправлены, от усталости гудела голова. «Кончай!» — заглянув в очередной раз, посоветовал Роман. «Завтра доделаешь!» «Уже кончила!» — проворчала Агата, выходя из серверной. Роман ее не услышал, он мчался куда-то по своим начальничьим делам. По дороге к своему офису она заглянула к Веронике. Но подруги на месте не оказалось. То ли от усталости, то ли еще от чего-то, Агата почувствовала себя такой одинокой, что захотелось расплакаться. Она никому не нужна в этом городе. Что она вообще здесь делает? Когда был жив Юлия Семенович, она не была одинокой. А сейчас надо возвращаться домой, туда, где родители, школьные друзья. У нее востребованная специальность, она и там найдет работу. Агата открыла дверь офиса и от удивления замерла. Рядом с ее столом сидела Ксения. «Освободилась!» — улыбнулась нежданная гостья. «Я тебя уже минут двадцать жду». На Ксении был серый льняной жакет, под ним кремовый топ. Агата догадывалась, что скромненькая одежда стоит приличных денег. «Мы с Павлом сегодня должны кое с кем встретиться. Договорились, что я приеду сюда к шести, а я успела раньше. С этими пробками никогда времени рассчитаешь». Агата вежливо кивнула. Ксения приподнялась, пропуская ее к рабочему месту. «Как тебе здесь работается? «Нормально». Юлию Семеновичу Ксения не нравилось. Он, конечно, никогда этого не говорил, и с Ксенией, как и со всеми остальными, всегда был безупречно вежлив, но Агата чувствовала. Впрочем, однажды, когда все они собрались у Юлия Семеновича, он не сдержался, проворчал вслед Павлу и Ксении что-то вроде поразительная дура. «Кто?» — удивилась тогда Агата. Это было на Рождество, кажется. Она одевалась в прихожей. Павел тогда предложил ее подвести, но она отказалась. Она не любила принимать одолжение. «Никто», — засмеялся Юлий Семенович. агатя Ксения дурой не казалась. агатя она просто не нравилась. Просто так, не нравилась без видимых причин». «Мне твое место показала Вероника», — объяснила Ксения. «Как она тебе, Вероника?» «Нормально, я с ней дружу». Агата машинально тронула мышку, дисплей неохотно проснулся. «Если тебя будут обижать, немедленно говори Павлу или мне. У нас хороший коллектив». Ксения провела пальцем по Агатиному столу, отдернула руку и тихо сказала, «Павел все время думает про Юлия. Я тоже про него все время думаю», — призналась Агата. «Убийством должны заниматься профессионалы, это дело полиции». «Они занимаются. Не знаю, что делать», — тихо жаловалась Ксения. «Он все время об этом думает. Он вконец расшатает себе нервы». Было бы странно, если бы не думал. Агата пожала плечами и неожиданно решила, что юля Семенович охарактеризовал Ксению правильно. Дура. «Я так боюсь». «Чего?» — не поняла Агата. «Боюсь за Павла», — Ксения повернулась к Агате. Глаза у нее действительно были несчастные. Если это действительно было убийство. Это действительно было убийство. А вдруг и Павлу что-то угрожает? Агата ошибалась, думая, что ни у кого нет таких синих глаз, как у Кирилла. У Ксении тоже были синие глаза. Наверное, надо было как-то успокоить гостью, но Агата промолчала. К счастью, тут у Ксении заиграл телефон, она ответила Павлу, что идет, и, ласково кивнув, Агате покинула офис. Агата потерла виски, голова болела. «Нужно зайти в какое-нибудь ближайшее кафе, нормально поужинать». Вероника днем звала ее обедать, но Агате казалось, что она вот-вот закончит работу, и она отказалась. Она и утром не позавтракала, только выпила чашку кофе. Получалось, что она ничего не ела уже сутки. Агата подвинула к себе сумку, которую Ксения поставила на стол, садясь на соседний стул. Наклонилась, чтобы выключить компьютер, но передумала и полезла в сумку за флешкой. Ей пришлось вытряхнуть содержимое на стол, чтобы убедиться, что флешки в сумке нет. От тоскливой злости, не то на мать, не то на плешивого Николая Антоновича, не то просто на весь белый свет сжимались кулаки. Как ни странно, по дороге на работу злость крепла, а не исчезала. Павел попробовал заняться делами фирмы, но вникнуть в проблемы не удалось. Еще хуже стало, когда начал читать новости в Телеграме. Из новостей следовало, что ничего хорошего страну ни в ближайшей перспективе ни потом не ждет. Впрочем, об этом можно было и без Телеграм-каналов догадаться. Тут он вспомнил, что уже два дня носит в сумке ноутбук Юлия, достал его... Принялся ли стать статьи. Попробовал сосредоточиться, думать об убийстве Юлия как о сложной, но решаемой технической проблеме, но и это не получилось. Голова оставалась пустой, а злость не проходила. Заглянул Роман. «Как дела?» — спросил Павел. «Нормально». Роман уселся рядом, заглянул в ноутбук. «Комп, Юлия!» — зачем-то объяснил Павел. «Полиция что говорит?» посочувствовал Роман. «Ничего, я у них не спрашивал». «Копию делаем». Роман заговорил о текущих делах. Павел притворялся, что слушает. «Агата пришла?» неожиданно спросил он, когда коллега замолчал. «Пришла позвать?» «Не надо». Роман ушел. Он снова стал смотреть в экран ноутбука. «Он не сможет жить, если не найдет того, кто убил Юлия». «То есть сможет». Только жизнь эта никогда не будет нормальной. Она будет отравлена, как будто Юлей выпил не весь яд. Часть отравы испарилась и окутала Павла. Его теперешняя злость от этого яда. Вычислит убийцу, яд исчезнет. Павел достал телефон, позвонил жене. «Павел!» От ласкового голоса злость почти пропала. «Как дела?» «Какие у меня дела?» Она запнулась. «Павел!» «Что?» «Пожалуйста, давай встретимся с Майей Семеновной», — быстро попросила Ксения. «Не понял». Он действительно не понял. «Павел, это ненормально. Какая бы она ни была, она твоя мать. Прошу тебя, давай пригласим их в ресторан. Посидим, как нормальная семья. Майя Семеновна хочет познакомить тебя с мужем». «Она уже познакомила». «Павел». Злость действительно пропала. Вместо нее навалилась усталость. «Да, она была плохой матерью», — быстро заговорила Ксения. «Но люди меняются, ты просто не понимаешь, что значит совсем не иметь матери». «Отлично, понимаю», — перебил Павел. «У меня матери не было и нет». «Я тебя прошу». «Подожди, она тебе звонила, что ли?» «Звонила», — пришлось сознаться жене. «Ей хочется». «Мне плевать, что ей хочется, все», — отрезал Павел. «Я занят». Он сжал телефон в руке, подержал, положил на стол. Родители Ксении погибли в автокатастрофе. Они погибли, она выжила. Она рассказала об этом еще на Сейшелах и больше никогда о родителях не заговаривала, а он не спрашивал. Он мало интересовался женой, и это плохо. Павел почувствовал себя виноватым, наверное, поэтому снова взял телефон в руки и снова позвонил жене. «Чёрт с тобой!» — вздохнул он, услышав ее голос. «Позвони ей и скажи, что мы приглашаем их в ресторан. Мы заедем за ними часов в семь, а сама приезжай ко мне на работу». Он прикинул. «Часам к шести». «Я скажу, чтобы тебе заказали пропуск. Адрес сброшу сейчас эсэмэской». «Павел!» — радостно ахнула Ксения. «Я так тебя люблю!» «Я тебя тоже!» Странно, но после разговора с женой появилось желание работать. Он закрыл ноутбук Юлии и подвинул поудобнее экран рабочего компьютера. Вечер всегда был для Романа самым плодотворным временем. Днем постоянно дергали коллеги, а вечером в тишине и одиночестве работать было одно удовольствие. За окном уже стемнело, когда он выключил компьютер и запер офис. Сделав несколько шагов в сторону лестницы, Роман остановился, соседняя дверь была чуть приоткрыта. Это было удивительно, до десятого часа коллеги на работе редко задерживались. Роман открыл дверь, в офисе сидела Агата. Девушка со странным равнодушием на него посмотрела. «Привет!» — глупо поприветствовал Роман коллегу. «Ты что здесь делаешь?» Она не ответила, он подошел ближе. «Почему домой не идешь?» «Сейчас, пойду» тихо выдавила она. Она больше на него не смотрела, она глядела в сторону, но он заметил, что глаза у нее покрасневшие. Еще у нее было очень бледное лицо и бесцветные губы. Такой бледной была бабушка, незадолго до смерти. Бабушку Роман любил. «Агата, тебе плохо?» Роман остановился у ее стола. Она молчала. «Агата, я хочу домой». Не глядя на него, тихо сказала она и жалко улыбнулась. «Отлично!» — с облегчением обрадовался Роман. «Я тебя отвезу, я сегодня на машине». «Нет», — она покачала головой. «Я вообще хочу домой. Совсем». Объяснялась она, мягко говоря, не вполне внятно, но он понял. «Ты не москвичка». «Нет». «Я отвезу тебя домой насовсем». Он сам не понял, шутит или говорит серьезно. Ему хотелось ее развеселить. Грустная, бледная Агата ему не нравилась. Далеко ехать? Далеко. Она опять улыбнулась, вздохнула и как-то мгновенно преобразилась, стала прежней, нормальной. У нормальной Агаты были насмешливые глаза и мягкая улыбка. «Я возьму отгул», — пообещал он и вспомнил. «Только сначала доделай программку». Агата наклонилась, выключила компьютер, подвинула стоящую на столе сумочку и хотела встать, но он ее остановил за плечо, прижал к креслу. «Агата, что случилось?» Она покачала головой, то ли показывая, что ничего не случилось, то ли что не скажет. «Я не хочу, чтобы ты уезжала насовсем», — вырвалась у Романа. «Мне нравится работать, когда ты рядом». Она отвела его руку, встала, пошла к двери, и он предположил ей вслед. «Наверное, я в тебя влюблен. «Нет», — не оборачиваясь, сказала она, — влюблен. влюблён». «Откуда ты знаешь?» «У двери Роман ее догнал». — Знаю, — проворчала она, и тут он сделал то, чего совсем не собирался, прижал ее к стене и прошептал, — Ничего ты не знаешь. Я хочу работать с тобой. Если ты уедешь, я поеду следом и буду сторожить тебя у подъезда, как собака. А потом стал целовать. Лицо, глаза, губы. Глухо и сильно стучало сердце, и он испугался, что она действительно могла уехать, и он не узнал бы, как ему нравится чувствовать под руками ее плечи. Агата сначала пыталась его оттолкнуть, а потом перестала. Машину Павел оставил на стоянке. Вместе с Ксенией на такси заехал за матерью и ее сожителем, довез до ближайшего ресторана. Вести пару в ресторан, в котором они тысячу раз были вместе с Юлием, не хотелось, но других Павел поблизости не знал. К тому же назад сотрапезников можно не отвозить, до их теперешнего дома рукой подать сами дойдут. Если бы не Ксения, встреча получилась бы совсем нелепой. Павлу разговаривать не хотелось, Николаю Антоновичу, судя по всему, тоже. Гость помалкивал, пока к нему не обращались. Из Ксении получился отличный тамада. Она сумела всех занять разговором. Не исключено, что со стороны они казались обычной дружной семьей. — Мы с Колей познакомились в Вильнюсе, — рассказывала мать, повернувшись к Ксении. — Там много русских и я бы не сказала что к нам там плохо относятся я никакой русофобии не замечала литовцы вежливые не сдержался павел им воспитание хамить не позволяет ему все время хотелось возразить матери не потому что он был сильно с ней не согласен а просто так потому что с трудом ее выносил литовцы такие же люди как все остальные заметил николай антонович при этом он слегка поморщился и неожиданно неуловимо напомнил павлу юлия Все нормальные люди понимают, что обвинять в чем-то целую нацию глупо и подло. То, что материн хахаль напоминает Юля, Павлу решительно не нравилось. «Все это скоро закончится», — вздохнула Ксения. «Все страны переживают конфликты, а потом восстанавливают отношения. Я уверена, все будет нормально, как прежде». «Это вряд ли», — поморщился Павел. Переубеждать его никто не стал, только мать с легкой грустью на него посмотрела. «Покурю», — решил Павел и поднялся. «Составлю вам компанию», — посмотрел на него Николай, «если не возражаете». «Не возражаю». Павел вышел на улицу, достал сигареты. Вечерний город уютно светился с зажегшимися фонарями, мягко шурша проезжали машины, по тротуарам шли улыбающиеся люди. Экономической катастрофы, которую предвещали именитые аналитики, не случилось. «Пока не случилось», — предостерег себя Павел. До смерти Юлия он больше всего боялся предстоящей катастрофы. «Переживем!» — отмахивался Юлий. Подошел Николай Антонович, закурил. «Мы с Маей решили пожениться», — сообщил он, равнодушно провожая взглядом прохожих. «Поздравляю!» — буркнул Павел. Николай пригладил Лысину. Павел был неправ, Лысину он не маскировал, просто иногда оставшиеся волосы на нее падали. «Павел!» Николай искоса взглянул на Павла и снова принялся рассматривать прохожих. «Да, мама очень тебя любит». Павел онемел. В буквальном смысле онемел, показалось, что губы свело судорогой. «Николай Антонович, я прошу вас никогда не касаться этой темы». «Все-таки удалось ему сказать». «Не буду», — покладисто согласился будущий родственник. Помолчал и бодро заговорил снова. «У меня небольшой бизнес, не слишком доходный, но содержать маю я смогу». «Здорово!» — похвалил Павел, бросил окурок в урну и, невежливо, не дождавшись собеседника, вернулся в зал. «Конечно, идти в ЗАГС в таком возрасте!» — смущенно улыбалась мать Ксении. «В ЗАГС в любом возрасте идти замечательно!» — Ксения улыбалась в ответ. Подошел Николай, Ксения заговорила с ним. Павел едва дождался, когда можно будет позвать официанта. Он не успел достать банковскую карту. Николай его опередил, приложил свою карту к терминалу и поднялся. Потом мать и Николай ждали, когда подъедет такси для Павла и Ксении, и помахали им вслед. То есть мать махала, а Николай просто постоял рядом. «Я же тебе говорил, что ничего из этой затеи не выйдет», пробурчал Павел, глядя в затылок водителю. «Почему?» — с удивлением повернулась к нему Ксения. Мы провели чудесный вечер. Ты шутишь?» — поразился он. «Павел!» — жена не переставала удивляться. «Мы отлично пообщались. Николай Антонович такой приятный. Николай Антонович живет на ее деньги, то есть на мои, на наши. С чего ты взял? С того я. Ему не хотелось называть мать матерью. Я ей недавно денег дал, вот он и платит». «Не верю!» — сердито отрезала Ксения. «Можешь не верить, но я недавно дал ей денег». «Ну и что? Это не значит, что Николай живет на ее деньги?» «Ну, не значит, так не значит». Павлу не хотелось спорить. Такси остановилось у дворового шлагбаума. Вечер выдался тихий, пахло сиренью. Сирень в этом году зацвела позже обычного. Павел огляделся, заметил растущий неподалеку куст, воровато оглянулся и сорвал для жены ветку. Ксения уткнула в лиловые цветы нос и посмотрела на Павла с такой благодарностью, что на миг показалась ему бездомной, приблудной собачонкой, которую из жалости приласкали. Он уделяет ей слишком мало внимания. Надо это исправить. От выпитого тянула в сон, и он заснул, едва прикоснувшись к подушке. «Я никуда тебя не отпущу», — шепнул Роман и прислушался. Где-то звякнула. В конце коридора показалась уборщица. Роман отодвинулся от Агаты. Это никуда не годилось, но Агате не хотелось, чтобы он ее отпускал. Рядом с ним она чувствовала себя дома даже в чужом городе. Рядом с ним ей не было так страшно, как без него. Это она поняла еще тогда, когда они вместе вошли в квартиру Юлия Семеновича. Только тогда она уверяла себя, что Роман к ней равнодушен, а она влюблена в Кирилла при мысли о Кирилле захотелось завыть. Это он. Больше никто не знал про флешку. О, Господи, она наткнулась на афериста. Надо было сразу понять, что она не была нужна Кириллу. С его внешностью можно покорить любую женщину. Она нужна была ему для чего-то другого. — Я никуда тебя не отпущу, — тихо повторил Роман, взял Агату за руку и повел по коридору к лифтам. Проходя мимо уборщицы, средних лет женщины с красивым восточным лицом, они поздоровались, она вежливо ответила, скользнув по ним равнодушным взглядом. «Я отвезу тебя домой», — завернул за угол коридора, Роман обнял ее за плечи. «К себе домой. И больше не отпущу. Никогда». Он отпустил Агату, вызвал лифт. «А красавчика твоего я убью, если он еще раз около тебя появится». «Не надо». Невесело улыбнулась Агата. «У меня нет никакого красавчика. Никто около меня не появится». «Поедем ко мне». Роман снова ее обнял. «Сегодня не могу». Агата покачала головой и пожалела. «Что же ты мне раньше всего этого не сказал?» «Дурак был». Роман вместе с ней шагнул в лифт. «Ты такая молоденькая». Боялся, наверное. «Поедем ко мне». «Сегодня не смогу». «Почему?» «Мне надо подумать». «Всего-то», — засмеялся он, — «будешь думать при мне, а я постараюсь тебе не мешать». Лифт остановился, они вышли в пустой холл. Одинокий охранник у турникетов читал книжку. «Роман», — придержала Романа Агата. «Мне?» — она замолчала, застеснялась. «Что?» — он приблизил к ней лицо. «Мне с тобой хорошо». Не надо было этого говорить, он еще не сказал ей ничего, на что можно было бы так ответить. И не факт, что скажет. Роман обнял ее, не обращая внимания на охранника, и прошептал «Я люблю тебя». «Жаль, что ты не сказал мне этого раньше», — вздохнула Агата. «А что, уже поздно?» «Нет», — засмеялась она, — в самый раз. Ей хотелось прижаться к Роману крепче, но она стеснялась охранника. «Почему ты не хочешь ко мне поехать?» «У меня пропала флешка. Я хочу поискать ее дома». «Ты смеешься?» — поразился он. «Нет, я серьезно». Она переступила ногами, но с места не тронулась. «Антонина Александровна, ну, женщина, с которой мы, помню», — перебил он. «Я взяла у нее ноутбук Юлия Семеновича, отвезла домой, скопировала на флешку. И в тот же день комп отдала Павлу, а теперь флешка пропала». Агата помялась. Хотелось рассказать про сдвинутый провод, но она не рискнула. Он может принять ее за истеричку с комплексом преследования. «Нет проблем». Роман с облегчением выдохнул и снова потащил ее к лифтам. «Эту неприятность мы сейчас исправим». Уборщица мыла пол уже в другом конце коридора. Роман отпер кабинет Павла, и тоном хозяина позвал Агату. «Вот тебе ноутбук». Потом принес из своего кабинета пустую флешку, отодвинув Агату, сам вставил ее в разъем и терпеливо ждал, пока информация копировалась. А потом поднял Агату со стула и прошептал. «А теперь едем ко мне» и больше ничего не хочу слушать. Глаза у него были веселые и почему-то немного испуганные.